Миловидный молодой человек с бледным лицом лежал на спине под окном, раскрыв рот и глядя в потолок. Его горло было не просто перерезано, рану нанесли так глубоко, что голова едва держалась на шее. Кровь забрызгала все кругом, порванную одежду, изрезанный матрас, само тело. На стене виднелась пара расплывчатых кровавых отпечатков в ладони, на полу огромная лужа крови. «Он убит этой ночью, может быть, несколько часов назад». «Может быть, всего лишь несколько минут назад?» «Мне кажется, он не может ответить на наши вопросы», — сказал секутер. «Да уж», — Глокта обвел глазами разгромленную комнату. «Он, скорее всего, уже мертв. Но как это случилось?» И не отстановил на нем взгляд розовых глаз, приподнял белесую бровь и произнес. «Я?» Секутер взорвался пронзительным хохотом из-под своей маски. Даже Глокта позволил себе хихикнуть очевидно. Но как наш яд проник внутрь?» «Открытие окно!» вну», — пробурчал Иний, показывая на пол. Глокта проковылял в комнату, старательно обходя липкую мишенину крови и перьев. «Итак, наш яд увидел, что горит лампа, как увидели и мы. Он влез в окно на нижнем этаже, затем тихо поднялся по лестнице». Глокта перевернул концом трости руки трупа. «Несколько капель крови из шеи, но ну никаких повреждений на костяшках или кончиках пальцев. Он не сопротивлялся. Его застали врасплох». Вытянув голову, Глокта наклонился вперед и всмотрелся в зияющую рану. «Один мощный удар. Скорее всего, ножом». «И Белен Данроп Роб получил пробойну и дал течь», — подхватил секутер. «А у нас стало одним информатором меньше», — задумчиво продолжил Глокта. В коридоре крови не было. Наш убийца постарался не промочить ноги. Он весьма аккуратно обыскивал комнату, какой бы разгромленной она ни казалась. Он не был разгневан или испуган. Он просто работал. Работал профессионал, пробормотал Глокта. Он пришел сюда, чтобы убить. Покончив с делом, попытался инсценировать кражу со взломом. Не так ли? Но труп вряд ли удовлетворит архилектора. Он взглянул на практиков что у нас следующий в списке. На этот раз без сопротивления явно не обошлось. По крайней мере, с одной стороны. Салемос Канди лежал на боку лицом к стене, словно стыдился своей изрезанной и разодранной ночной рубашки. Его предплечья были покрыты глубокими порезами. Он безуспешно пытался защититься от клинка. Он прополз через всю комнату, оставляя кровавый след на глянцевом отполированном деревянном полу. «Я безуспешно пытался выбраться отсюда». Не удалось ни то, ни другое. Четыре зияющие ножевые раны в спине остановились Канди. Глядя на окровавленное тело, Глокто почувствовал, как у него подергивается щека. «Один труп мог быть совпадением. Два трупа — это уже заговор». Его веки задрожали. «Тот, кто это сделал, знал, что мы придем. Он знал, когда мы придем и за кем». Он на шаг опережает нас. Вполне вероятно, что наш список сообщников к этому времени превратился в список трупов. Сзади что-то скрипнуло, и голова глокты дернулась в ту сторону, вызвав резкую боль в вонемевшей шее. Никого нет. Просто открытая оконная рама колышется на сквозняке. Ну-ну, успокойся. Успокойся и подумай как следует. Похоже, что высокочтимая гильдия торговцев шелком решила сделать у себя небольшую уборку. «Но как они могли узнать?» — пробормотал Секутор. «Действительно, как?» «Видимо, они видели список Реуса, или им рассказали, кто именно в нем упомянут». Глок облизнул беззубые десны. «А это означает... Это был кто-то из самой Инквизиции». В кои-то веки глаза Секутора больше не улыбались. «Если они знают, кто в списке, то они знают и тех, кто его написал». Они знают, кто мы такие. «Еще три имени в списке, быть может, где-нибудь в самом конце», — усмехнулся Глокта. «Как волнующе! Ты боишься?» — спросил он. «Я не в восторге, могу вам сказать», — практик кивнул на тело. «Нож в спину не входит в мои планы на ближайшее будущее». «И в мои тоже секутор, поверь. Если я умру, то никогда не узнаю, кто нас предал». А я хочу узнать. В этот ясный безоблачный весенний день парк заполнили хлыщи и бездельники. Глокто сидел неподвижно на своей скамье в милосердной тени раскидистого дерева, разглядывая блестящую зелень и скристую воду счастливых пьяных пестрадетых гуляк. Люди теснились на скамьях, расставленных вокруг озера, парочками и группами сидели на траве, пили, болтали, нежились на солнце. Казалось, все места вокруг были заняты, но никто не подходил и не садился рядом с блоктой. Время от времени кто-нибудь спешил к его скамье, и два осмеливаясь поверить, что повезло найти свободное место, а потом они видели его. Их лица гасли, они поворачивали назад или проходили мимо, словно бы и не собираясь садиться. «Я отпугиваю людей, как чума. Возможно, это к лучшему. Мне они к чему их общество».